Камеры доставили действительно к обеду, часть устанавливали спецы исходя из плана, набросанного мной, часть я установила сама, ползая по крышам, стенам, препятствием на беговой дорожке. К этому моменту меня ненавидели все наемники, вообще все. Полигон представлял собой круг протяженностью в милю, так что утренняя зарядка едва ли была воспринята с энтузиазмом, И их ненависть лишь усилилась, Когда после обеда, разделив личный состав на группы по 100 наемников каждой, я снова приказала пробежать все то же весьма изматывающее расстояние. Сказать, что на меня шмакодявку мелкую смотрели с ненавистью, это ничего не сказать. Особенно если учесть, что пока они бегали, я устроилась в полулежа на шезлонге и, закинув ногу на ногу, наслаждалась жизнью, попивая коктейль. Вообще в моем поле были одни энергетики, но выглядело все так, словно я кайфово бухаю, тупо издеваясь над солдатами. Исходя из того, что все они уже были в курсе моего звания генеральской подстилки, бесило их это неимоверно, а я... Я отслеживала движения, эмоции, любые странности. И мои солнечные очки в половину лица размером вовсе не были солнечными. Капитан Д'Авир, вы заставляете меня думать, что склонны к садизму». Прозвучал низкий баритон справа. Приспустив очки, демонстративно скептически... Оглядела подошедшего с головы до ног, вернула очки на место и сообщила. «Я вас точно не заставляла что-либо делать, но мысль любопытная. Командному составу ведь тоже не помешают тренировки, не так ли?» Полковник Стейтон постоял рядом с какой-то ледяной и несколько пренебрежительной насмешкой, глядя на меня. Затем опозволил себе нетактичный вопрос. «Вы затребовали мое личное дело. Могу я узнать, зачем?» Оригинально так. Мм, mm. я повернулась и посмотрела на него, не снимая очков. А могу я узнать, каким образом вы оказались в курсе того, что я запросила ваше личное дело? Полковник промолчал. Но и, собственно, я тоже не видела смысла продолжать данный разговор. Постояв еще несколько секунд, Стейтон молча меня покинул. Едва он ушел, я достала служебный сейр и прямо спросила: Капитан Тейнтон! как у Дерсенга о моём запросе стало известно полковнику Стейтону. «Простите», — прислал удивленная Тайнтон. «Потому что я веду дела личного состава, капитан Давьер». Неожиданно вмешался в нашу переписку Стейтон. М да Но в таком случае это не я влипла, а вы». «Полковник, предоставить мне затребованные личные дела. Жду». Мне показалось, что там, где-то в здании штаба, сейчас скрежещет зубами от ярости Стейтон, но... Это были не мои проблемы. Вообще не мои проблемы.